Глава двадцать пятая «Так видишь...» — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. «Вот видишь ли...» — он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, заваленные бечевками. «Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть...» производительная артель». Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное, чехотошное лицо, и все больше и больше ему жалко было его. И он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить. «Ты знаешь, что капитал давит работника. Работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которую они могли бы улучшить свое положение...» доставить себе досуги вследствие этого образования. Все излишки платы отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить. Кончил он и вопросительно посмотрел на брата. — Да, разумеется, — сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата. — И вот мы устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и главное орудие производства, все будет общее. — Где же будет артель? — спросил Константин Левин. — В селе Воздреме, Казанской губернии. — Да чего же в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель? А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде. И от этого-то вам, Сергеем Ивановичем, и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, — сказал Николай Левин, раздраженный возражением. Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая. «Знаю я ваши с Сергеем Ивановичем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтобы оправдать существующее зло». «Нет, да к чему ты говоришь и Сергее Ивановиче?» — проговорил, улыбаясь, Левин. «Сергей Иванович? А вот к чему!» Вдруг при имени Сергея Ивановича Вскрикнул Николай Левин «Вот к чему!» «Да что говорить! Только одно!» «Для чего ты приехал ко мне?» «Ты презираешь это!» «И прекрасно!» «И ступай с Богом! Ступай!» Кричал он, вставая со стула «И ступай! И ступай!» «Я нисколько не презираю!» Робко сказал Константин Левин «Я даже и не спорю!» В это время Вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. — Я нездоров. Я раздражителен стал, проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин. — И потом ты мне говоришь о Сергее Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь. Такое самообманывание. «Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью?» Обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтобы простать место. «Я не читал», — мрачно сказал Крицкий, очевидно не хотевший вступать в разговор. От чего? С раздражением обратился теперь к Критскому Николай Левин, потому что не считаю нужным терять на это время. То есть, позвольте, почему же вы знаете, что вы потеряете время? Многим эта статья недоступна, то есть выше их, но я другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо. Все замолчали. Крицкий медленно встал и взялся за шапку. — Не хотите ужинать? Ну, — Но прощайте. Завтра приходите со слесарем. Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул. — Тоже плохо, — проговорил он. — Ведь я вижу. Но в это время Крицкий в дверях позвал его. — Что еще нужно? — сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней. «А вы давно с братом?» — сказал он ей. «Да уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много», — сказала она. «То есть как пьют?» «Водку пьют, а им вредно». «А разве много?» — прошептал Левин. «Да», — сказала она, — робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.